Да что это мы в темноте с вами сидим, прямо как пещерные люди. Чикнула зажигалка, и огненное пятно осветило лицо говорящего, длинную седую бороду, грязные спутавшиеся волосы и серые насмешливые глаза, теряющиеся в сети морщин. На вид ему было не меньше шестидесяти лет. Он сидел на стуле по другую сторону железной решетки, которая разбивала комнату надвы. На один ха тоже была такая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 Он скречил своего стула и подошел к решетке. — Это вы и такие, как вы виноваты во всем. Старик потушил перегревшуюся зажигалку, и в наступившей темноте стало слышно, как он дует на обожженные пальцы. Затем зазвучали новые голоса, шипящие леденящие кровь. Артему стало страшно. Он вспомнил о Тритеке, убитом отравленной иглой.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 Зажги огонь, потребовал кто-то. Снова мол зажигалка. В комнате, кроме старика в руке которого трепыхался огонек, стояли трое, обитых дикарей, прикрывавших ладонями глаза. Одного из них, коренастого и бородатого, Артем уже видел сегодня, другой тоже показался ему странно знакомым. Глядя Артему прямо в глаза, он сделал шаг вперед и оказался в решетке. От него пахло не так, как от остальных. Артем уловил исходящий от этого человека еле заметный смрад разлагающейся плоти. А отвести взгляд от его глаз не получалось. Как две воронки, они закручивали весь мир вокруг себя и затягивали внутрь. Артем вздрогнул. Он понял, где видел это лицо раньше. Это было то самое существо, которое напало на него ночью на Киевский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 Все, что его интересовало. Он кивнул и отступил. Огонь погас. Медленно, словно чувствительность к затёкшей в сне руке, к Артему начал возвращаться ощущение контроля над собой. "Ваван, кулак, вернуться в туннель, в проход, закрыть дверь", приказал один из голосов, наверное, принадлежащий бородатому командиру. "Враги остаются здесь" дрон охраняет врагов завтра праздник люди едят врагов почитают великого зверя что вы сделали с Олегом что сделали с ребенком? — захрипел Артемом вслед гулко хлопнула дверь